отцу Михаилу снилось венчание. Перед ним, облаченным парчевую ризу, стояли молодой парень и девушка в белом платье. И церковь была полна празднично одетых людей с просветленными лицами. И лики святых смотрели на отца Михаила. Он спал в блиндаже комбата и оглушительно храпел. Он лежал на спине, Выставив кверху лопату бороды и выдавал такие рулады, что Глымов проснулся, подошел к нему, потряс за плечо. «Слышь, отец, ты своим храпом всех святых на небесах перебудил». «А? Что?» Священник почмокал губами, глядя на Глымова, прокрипел: «Изыди! Не то прокляну!» И глаза его закрылись, и мощный храп возобновился. — Петрович, ты ему кляп в пасть воткни! — сонным голосом посоветовал ротный Балясин. Но поспать все равно не удалось. В блиндаж ввалился рослый офицер в капитанских погонах. Это был Вячеслав Бредунов. — Где комбат? — зычно спросил он. — Здесь я. — Твердохлебов сбросил шинель, поднялся. Не дали поспать, черти. — Разрешите доложить, товарищ комбат, командир... «Арт-дивизиона капитан Бредунов. Буду с вами отражать атаки немецких танков». «Отражать? Ишь ты, какой бравый!» Твердохлебов недовольно посмотрел в нахальные глаза Бредунова. «Мне нужно двадцать человек к батареям». «Зачем? Снаряды подносить, артиллеристам помогать. Своих людей у меня не хватает». «Комплект неполный», — объяснил Бредунов. «Для этого ты с позаранку приперся», — удивился Твердохлебов. «А если бой сейчас начнется?» «Не начнется. Немец не такой дурак, как мы. Он поспать любит», — вздохнул Твердохлебов, зачерпнул кружкой из скатки воды выпил. «Ладно, будут тебе люди. И надо бы обсудить совместные действия», — сказал Бредунов. «Давай обсудим». Твердохлебов оглядел в спящих блиндаже солдат, рявкнул. «А ну, все посторонние из блиндажа на свежий воздух! Быстро!» Солдаты медленно просыпались, подбирали шинели, бушлаты, оружие, плелись к выходу, еще сонные, равнодушные ко всему происходящему. Последним вышел отец Михаил, зевая и пятерней расчесывая густую бороду. Бредунов проводил его изумленным взглядом. — Откуда у вас священник взялся? — спросил он с улыбкой. — От сырости, — ответил Твердохлебов. — Ты не удивляйся, капитан, у нас тут, как в ноевом ковчеге. Каждой твари по паре. Утром к батареям притопали двадцать штрафников во главе с Балясиным. Балясин козырнул молоденькому старлею. — Прибыли вам помощь. По приказанию командира батальона, бывшего майора Твердохлебова... Василь Степановича, располагайтесь, ребята!» Радушно улыбнулся Старлей, глядя на священника. «А это чудо откуда?» «Так и знал, что спросит», — прогудел отец Михаил. «Ты что, священника никогда не видел?» «Видел, конечно, на гражданке, в мирной, так сказать, жизни. Но вот на фронте...» «Значит, пришла пора и нам на фронте объявиться. Еще что спросишь?» Ничего, — вновь обезоруживающе улыбнулся Старлей. — Зовут меня Игорь. Надо по четыре человека на орудие, чтобы бесперебойно снаряды подносить. Кто у вас старший? — Я буду за старшего, — сказал Болясин. Вот и распредели. Артиллеристы сидели в укрытии, уплетали тушенку с хлебом. Рядом со старшим сержантом лежала на телогрейке гитара. Приподняв маскировочный полок, заглянул Лёха Стира стрельнул глазками, туда-сюда спросил. «Расчёт третьего орудия первой батареи?» «И первого, и второго, и третьего тоже», — отозвался один из артиллеристов. «Значит, мы к вам, кореша. Давай сюда, мужики». Стира спустился в укрытие. «Ого, и гитара есть! Шикарно живете, мужики! Тушёнку лопаем, под гитару поём и пляшем», — добавил другой артиллерист. «Закусить не желаешь?» И он протянул Лехе банку с тушенкой и алюминиевую ложку. «Не побрезгуешь?» «Да не в жизнь!» Леха схватил ложку, стал выскребывать остатки тушенки. Следом за Лехой вошли Савелий Цукерман, Сергей Оглоблин, Родион Светличный. Последним укрытием спустился отец Михаил, и у артиллеристов челюсти подвалились. «Только не задавать вопросов, откуда взялся священник», — предостерегающе поднял руку отец Михаил. «У меня рога скоро вырастут от этих вопросов». Двое артиллеристов засмеялись. Потом один сказал, «Молиться будем?» «Это кто как желает», — ответил отец Михаил. «Только молитва, идущая от души, доходит до Господа». Он увидел гитару и потянулся к ней. Нутика, нутика. Отец Михаил взял гитару, провел пальцем по струнам, и сразу стало понятно, что священник опытный гитарист. Святой отец, вы на гитаре бацать можете? – спросил Леха Стира. Могу, заблудшая твоя душа, могу. «Нет, вы поняли, фрейра, что значит наш советский священник, а?» — торжествовал Лёха. «Что желаете услышать?» — спросил отец Михаил. «Мурку давай», — потребовал Стира. «Мурку тебе исполнять будут на малине, куда ты попадешь, если жив останешься, в чем я сильно сомневаюсь, дитя мое», — ответил отец Михаил и запел. Час роковой, когда встретил тебя, Трепетно сердце забилось во мне, Страстно, безумно тебя полюбя, Был я весь день, как во сне. Сколько счастья, сколько муки Ты, любовь, несешь с собой! Час свидания, час разлуки Дышит все тобой одной. Голос у отца Михаила был красивый, и пел он почти профессионально. И хозяева, и гости невольно заслушались. Отец Михаил вдруг сменил ритм и зачистил, хитро подмигивая солдатам. «А на последнюю, да на пятерку найму я тройку лошадей, и ямщуку я дам на лодку пять серебряных рублей». «Кого-то нет, чего-то жаль, и чье-то сердце рвется вдали. Я вам скажу один секрет. Кого люблю, того здесь нет». Поверх рясы на отца Михаиля была надета телогрейка, ноги в разношенных кирзовых сапогах. Из-под расстегнутой телогрейки сверкал большой крест на серебряной цепи. Вид он являл собой весьма живописный, особенно когда запел с трагическим выражением лица. «Шутила ты безжалостно, жестоко, а я рыдал, припав к твоей груди. Но все прошло, а прошлое далеко, забудь его и прежних дней не жди. Не жди же ты ни жалоб, ни упрека, не жди мольбы о ласках и любви». Ведь все прошло, а прошлое далеко. Забудь его и прежних дней не жди. Отец Михаил прихлопнул струны ладонью и перестал петь. Ему дружно заплодировали. — Где ж ты так на гитаре бацать, наблатыкался, святой отец? — восторженно спросил Леха Стира. — «На каком же мерзопакостном языке ты разговариваешь, заплудший сын мой?» — поморщился отец Михаил. «Как это на русском?» — пожал плечами Стира. «О, несчастный русский язык!» — вздохнул отец Михаил. «А ты на каком трекаешь?» — обиделся Стира. И Евангелие свое бубнил, но ни хрена я не понял. Не пожелай жены ближнего, а если я желаю? Вот любился в жену ближнего, и нет хода обратно. Как тогда быть? «Пойди и удавись, сын мой», — посоветовал священник. «А, толком и сказать нечего», — обрадовался Стира. «Не пожелай добра ближнего, а я всю жизнь добром ближнего и кормлюсь. Как тогда мне быть?» — Пойди и еще раз удавись, — усмехнулся отец Михаил. — Или неровен час тебя удавят. — Пусть попробуют, — тоже усмехнулся Стира, но усмешка была зловещая. — На всякую хитрую гайку есть болт с винтом. — Ты стрелять-то умеешь, батюшка? — спросил артиллерист-лейтенант. «Не тревожься, лейтенант! Еще Сергей Радонежский говорил, что православный монах всегда должен быть готов выступить на защиту Отечества!» «Я, дорогой лейтенант, еще в гражданскую стрелял!» «Ого!» — улыбнулся лейтенант. «За кого же, за белых или за красных?» «За белых, естественно!» «Почему же естественно?» «Да потому что, товарищ лейтенант, красные священников стреляли аки бешеных собак и вешали, к примеру, моего отца священника, повесили прямо на звоннице и церкви взрывали. А как вы думаете, за кого я должен был пойти воевать?» «Понятное дело, лейтенант озадаченно поскреб затылке, глянул на солдат. А потом, как же вы?» «Потом я ушел служить в церковь, ей служу по сию пору. Интересуетесь, почему меня не расстреляли или не посадили? Не всех же постреляли, кого-то Бог и миловал». «Интересная биография», — усмехнулся лейтенант. «Лучше сказать, поучительная», — ответил отец Михаил. «Ничего, святой отец, — ободряюще проговорил ротный Балясин». Тут есть биографии более поучительные».